Опилог. «Я дома!» Открыва дверь, я смело шагнула в просторную прихожую и нового возданом дома. «Родной?» Вообще на ее месте было опрометчиво вот так входить. Расслабилась за время отсутствия, растеряла бдительность. Поэтому лишь гибкость позволила ей уклониться от летящей из гостиной тапки. Хорошо улетящего, быстро, метко. Не присела бы, как раз и лбом поймала бы посылку. Но это была еще не вся радостная встреча. Вслед за тапкой, сшибая все на своем пути, выскочил большой пушистый кот. Задние лапы его странным образом опережали передние, а толстый зад занесло на повороте. Поэтому Яре пришлось бросать сумку и ловить лохматое чудовище, чтобы оно не сбило девушку с ног. Все-таки упасть на попу прямо на придверный коврик, на котором явно были видны отпечатки ботинок, ей не хотелось. «Привет, Мифистофель! где хозяин?» «Мяу!» — истошно завопил кот чуть хриплым голосом. Уши зверя чуточку дрожали, как бывало всегда, когда он злился. В янтарных глазах легко угадывалось желание мстить. Вопрос «кому и за что?» остался неозвученным, потому как из всё той же гостиной вдруг прозвучал хорошо знакомый голос. «Иди сюда, исчадь ада!» «Стив?» — Яра удивленно посмотрела на своего любимца. Мэфи, у нас гости?» «Яра!» — Стива выглянул в прихожую. «Ярославушка, хвала создателю, ты приехала!» Не поняла. Медленно отпустив гордого кота на пол, я разбросила уличную обувь и, мысленно махнув рукой на сумку у порога, шагнула в сторону комнаты. «А где там? «Сейчас вернется. Они в магазин пошли, что-то там срочно купить нужно было». «Все вместе?» Яра все меньше понимала, что происходит. Было слишком непривычно вернуться домой, где ее вместо мужа встречал Стив. «Почему все вместе? Что бы я тут, по-твоему, делал, если бы Дан всех с собой забрал?» «Так». Пройдя в гостиную, Яра оглядела небольшой погром и закусила губу, чтобы не рассмеяться. У окна лежал разбитый цветочный горшок, земля на полу, рядом следы кошачьих лап, Кажется, цветок совсем недавно поливали, потому что сейчас младший сын, Ванька, самозабвенно размазывает по себе комья влажной земли, не забыв окутать растения защитным коконом. То есть цветок, выращенный мамой, был цел. Ребенок счастлив, а вот нянька Стив должен был не только убирать за котом, но и купать в мальчишку трех лет, который терпеть не мог купаться с кем-то, кроме папы. Теперь ей стало понятно, почему Стив был так недоволен. «Упс!» — со смешком спросила Яра. «Ма!» — ребенок бросил землю на пол и, поднявшись на ноги, кинулся обниматься с Ярой. «Привет, родной мой!» Обняв мелкого, ягодка наклонившись, зарылась носом в рыжие волосы. От сына пахло чем-то сладким, а еще землей и счастьем. «Стив, ругайся!» «Ругается?» «На мефа!» — серьезно кивнул «Малыш!» «Наверное, потому, что наш кот тут устроил упс?» «Не!» – махнул рукой Ваня. «Цап-цалап! Больно! Стив, ругайся!» «Мефистофель тебя поцарапал?» – Яра сильно удивилась. Кот у них, конечно, был с характером, но чтобы Ваньку царапал, да быть такого не может, мелкого кот обожал. Только ему было позволено таскать животное за хвост и говорить, что Мефа – это коврик. При этом оба были абсолютно счастливы. Именно с Ванькой Мефа спал в одной кровати, чутко охраняя сон маленького хозяина. Именно его слушался так, как не слушался больше никого в доме, что неудивительно. В отличие от мамы, Ваня был магом жизни, который мог управляться не только с растениями, но и со всеми зверями. «Меня он поцарапал», — внес ясность руководитель городского отделения братства. «Это не кот, а чудовище». «Стив плохой», — категорично заявил ребенок. «Нет, нормально. Я тут с ним играю, и я же плохой». «Ну, ты обидел его лучшего друга», — смеясь ответила Яра. «Так что ничего удивительного». «Вот скажи мне, Ярослава, почему я из раза в раз это терплю?» Отпустив сына, Яра поманила за собой грозного мужчину. «Кажется, ему не помешает выпить чая, да и есть дороги тоже». «Что именно ты терпишь?» «Все издевательства ваших изданным детей». А, доставая кружки, Яра отвернулась от друга семьи и спрятала от него улыбку. Потому что вы когда-то объявили меня сестренкой, всем своим братством, вообще всем, и считали себя вправе лезть со своей опекой в мою жизнь. Воспитывали, присматривали, вмешивались. Так и ведут себя все братья, мягко напомнил Стив. И вообще, как мы могли о тебе не заботиться? Никак. Согласно кивнула Яра, хотя когда-то она была совсем не так лояльна к неожиданно разросшейся семье. Но сестры, как и все девочки, рано или поздно взрослеют, замуж выходят и делают страшное, рожают детей. Ладно, рожают, может быть, и не все, но вот вам, в досталась я. А в я тебе дан, упрямый, как сто баранов. «Меня все устраивает». «Угу, меня тоже в нем все устраивает». Кроме того, что каждые два года ты рожаешь от него детей, потом объявляешь членов братства дядями, а используешь нас как нянек. Вы же братья. Яра налила чай и, поставив кружку на стол перед мужчиной, села напротив него. Так чему ты теперь возмущаешься? Трое, Яра. У вас трое пацанов. Ого. Ярослава довольно зажмурилась. И я очень надеюсь, что в этот раз будет дочка. Что? «Что?» Яра невинно похлопала глазами. «Я очень хочу дочь, и Дан хочет, поэтому и надеюсь, что в этот раз все получится». Девушка положила ладонь на плоский животик. «А Дан в курсе?» «Конечно нет. Разве он отпустил бы меня в таком случае?» «Яра!» Возглас из двух мужских голосов прозвучал весьма синхронно. Стив с возмущением смотрел на единственную женщину-членов братства, а за ее спиной стоял возмущенный муж. Только вот причины такого их настроения были разными. Стив сразу понял, чем ему грозит очередная беременность Яры. Бесконечные просьбы посидеть с мелкими и младенцем, пока Дан с Яры опять помчатся куда-нибудь. И неважно, это будет каприз беременной, очередная экспедиция за редким растением или прогулка по межмирью, или же и вовсе необходимость помочь братству. Отдуваться-то ему... Но ладно, Стив. Действительно неожиданным для Ярославы было услышать голос мужа за спиной. Не так она хотела сообщить ему счастливую новость. Совсем не так. Тихонько взвизнув от радости, Яра подскочила с места и кинулась на шею Дану. «Я так скучала!» — целуя любимого мужчину, шептала она, мысленно надеясь отвлечь того от приятной новости. «И я», — согласно кивнул. «Очень-очень. И мальчишки скучали. А уж, Стив как!» «А где мальчики, кстати?» «Идут, друзей встретили». «Яра, ты ничего мне не хочешь сказать?» Дан хмурился и улыбался, а еще смотрел так... Яра часто видела это выражение лица у мужа. Смесь раздражения и нежности. Он и правда скучал по своей рыжей занозе, но сейчас был еще и встревожен ее поведением, и, кажется, готов был многое сказать, но не при старшем друге. «Хочу». «Много-много всего сказать, но после того, как проводим гости, ладно?» «А ты не переживай, Ярославушка», — ехидно прокомментировал Стив, поднимаясь из-за стола. «Мне уже пора. Не буду мешать твоей шумной встрече с детьми». «Предатель», — буркнула яро себе под нос, пряча лицо на груди мужа. «Нет, я просто очень заботливый старший брат. И, как и Дан, уверен, что путешествовать по мирам в положении тебе не стоит». Дан выразительно покосился на Яру и согласно кивнул. Он ни на секунду не поверил, что она его не видит, как и в то, что ей стыдно. Нет, чертовка специально не сказала ему о своей беременности, когда собиралась в очередную поездку за какими-то там отростками редкого вымирающего растения. Но при всем своем возмущении поведением любимой жены он был бесконечно счастлив. Счастлив, что она вернулась домой, что с ней все в порядке что может сейчас обнимать ее и вдыхать неповторимый аромат, присущий только его женщине. Любимая, единственная, вредная, невыносимая, но такая родная. Дождавшись, когда друг выйдет из кухни и оставит их от них, он обнял ее и поцеловал. Любил. Как же он любил свою случайную жену. Именно она, девчонка с рыжими волосами, смогла сделать его счастливым. Подарила ему целые миры, приключения и уверенность, что, что бы ни происходило в жизни, он, может, все ради их пары, ради неё, ради детей. Позже, когда шумная встреча была позади, а в гостиной установлен порядок, Ванька искупан, и все дети, уложены спать, довольная парочка лежала в кровати. Да, она осторожно кончиками пальцев гладил живот яры, а она радостно жмурилась. В их жизни было всякое. Семья — это не развлекательная прогулка. Были и ссоры, и сложности. Но всегда, что бы ни происходило, рядом незримо присутствовали любовь и счастье. Они помогали преодолеть все препятствия, справиться с трудностями. А также были и друзья, приключения, смех, улыбки и просто жизнь. Обычная, спокойная, тихие вечера, уютные разговоры, нежные объятия и страстные ночи. Когда-то Яра не хотела влюбляться в Дана а теперь она не могла представить своей жизни без него. Через пару дней они соберутся и всей семьей поедут в Саншарейский заповедный лес, в тот самый домик, где когда-то и начиналась их история. Навестят родимые и жители деревни Магриф, обязательно сходят в гости в академию, а еще проведут пару недель в компании, с которой никогда не хотелось расставаться. Кази и Лють опять будут учить их сыновей всяким мелким пакостям. Белла за ними присматривать и ловко уворачиваться от рук Вани, но затем обязательно сдастся на милость победителя и позволит младшему ребенку бесконечно гладить себя. Бердо принесет дикий виноград для детворы, а для родителей свое лучшее вино. Кикиморы, давно обосновавшиеся рядом с домом, конечно же, снова возьмут на себя обязанности лучших нянек. Гера заглянет. Они с Закарием уже давно поженились, и братство чуть было не лишилось одного из членов, потому как мужчина переехал жить в лес. Что творилось со Стивом, вспоминать страшно. Но ничего, все решилось самым лучшим образом, и теперь счастливая дряда растет двух дочерей. Ее муж помогает поддерживать порядок в лесу и взял на себя обязанности по сотрудничеству с людьми. Иногда он берет заказы от братства. Но сам Зак давно признался, что ему в лесу гораздо более комфортно, чем в городе. Именно эту любовь к природе и животным когда-то увидела в нем Гера. Еще в те времена, когда наблюдала за непрошенными гостями брошенки и не говорила Дану с Ярой, что они не единственные маги леса. Только несколько лет спустя Гера призналась подруге, что еще тогда потеряла голову от спокойного мужчины, который с таким уважением относился ко всему живому. Ей было стыдно. Сначала давала советы Ярославе не влюбляться, а потом... Когда Гера призналась в этом, Ягодка долго смеялась. Ей тоже было что рассказать Дриаде. Например, что где-то глубоко в душе Яре было неловко за свою счастливую любовь. Неудобно перед подругой, что у нее получилось встретить замечательного честного мужчину, а у Геры нет. После того разговора отношения подруг стали еще крепче. Валериан. Валеру Ярослава тоже обязательно навестит. Они вместе с Евсеем так усовершенствовали процесс обучения в Академии, что теперь в это учебное заведение была настоящая очередь из желающих туда поступить. Еще бы! Где еще лекции подросткам читал настоящий вампир? Пары по физической подготовке вела оборотень, а измененными животными командовала говорящая белка. Это студенты еще не знали, что периодически возникающие в коридорах Академии полосы препятствий строят черты, а зачаровывают их и джины. За 10 лет изменилось многое. В лесу теперь жило гораздо больше представителей нечисти. Стая Бальтазара увеличилась, а обитатели Саншарейского заповедника всегда были рады видеть мага жизни с ее семьей. Круг сильнейших прошел через жесткую проверку. Многие маги были сняты с занимаемых должностей. Некоторые из них и вовсе отправились в тюрьмы. В Межмировой Академии все так же властвовал Хаспер Сычорис. Он неустанно растил сильных магов, готовил их и к жизни полные приключения и тяжелой работы, и все надеялся, что однажды к нему в Академию поступит уникальный маг жизни. Уж второго-то он не упустит. И совсем не важно, что Яра еще пять лет назад все-таки раздобыла семена редкого дерева. Того самого, о котором когда-то вспоминала Касая. То самое, из-за плодов которого дядюшка Хаспер стала выглядеть лет на 30 моложе. «Да». Многое произошло за 10 лет, но одно оставалось неизменным. «О чем думаешь?» — шепотом спросил Дан. «О том, как я сильно люблю тебя». «Тогда не буду тебе мешать», — счастливо рассмеявшись, ответил мужчина. Чмокнув чуть вздернутый конопатый носик, он прижал к себе жену и закрыл глаза. Здесь, в темноте комнаты, сопящей под боком Ярославой, он мысленно благодарил судьбу за то, что однажды отправился в брошенный лес и случайно женился на самой удивительной женщине. Благодарил так, как делал это каждый день, с того самого момента, когда понял, что безумно влюбился в рыжеволосую вредину. «Изя...» Автор уже трижды перечитала эпилог и все не могла поверить своим глазам. «Могу, умею, практикую!» «Изенька...» «Да я даже представить не могла, что у тебя он получится такой... такой... вот такой!» «Что, думала, опять буду глупо шутить и проблем подкидывать и героям и тебе?» Чердёнок с важным видом сидел в кресле, закинув ногу на ногу и протирал монокль. «Прошутить точно была уверена», — согласно кивнула автор. «А тут сплошной хэппи-энд для всех». Еще бы!» Изислав поднял монокль и проверил на свету, достаточно ли тот стал чистый. «Я же помню, как ты, вздыхая, рассуждала, что история получилась больше про юмор и приключения, а не про отношения, и что читателям это может не понравиться. Так что вот, эпилог весь про любовь. Про нее же? А ты еще сомневаешься? Нет, ну, просто я как-то не посоветовался с тобой и осчастливил всех, а у тебя, может, и вовсе были другие планы на персонажей». «Нет, Ись, ты все сделал замечательно. Правда, я удивилась количеству детей у Яры с Даном, а в остальном...» Нашла чему удивиться. «Как бы ни получилось в истории, я же видел их, общался. Эти двое с ума друг по другу сходили, еще когда даже не были уверены, что Ярославка в Келлэнсе останется. Ну и путешествует она все равно много, так что вполне логично, что Дан всеми способами её осчастливливает. Детьми вот тоже... Но четверо, Изя. И что? Там, может, еще и шестеро будет. Всего-то 10 лет прошло. Двое задумчиво замолчали. Автор никак не могла понять, что ее тревожит. Ведь вот она, завершенная история. Вроде неплохо получилось, и писать ее было удивительно интересно. Да еще и с таким соавтором. То ли выдуманным, то ли настоящим чертенком. Добрым, отзывчивым, хулиганистым, ворчливым. Признаться честно, когда он переместился в лес, она по нему очень скучала. Ей не хватало маленького приятеля. Да что там ей? Кот и тот скучал. А теперь... Что будет теперь, когда история про лес написана, и там даже уже прошло целых десять лет от начала событий? Десять. Десять? Изя? Автор, резко повернувшись, требовательно посмотрела на чертенка. Ну да, поморщившись, вздохнул тот. Конечно, ты все поняла. Ты что наделал, Изя? «Попрощался», — Чертенок повел плечом. «Подарил всем немного счастья и попрощался». «Ну как же? Ты же ись!» «Они выросли, братья. Им не нужен старший брат, чтобы жить в свое удовольствие. И потом я всегда могу перенестись к ним в любое время, напомнить, так сказать, о себе. Но знаешь, я долго думал, пока ты писала и переписывала последние главы. В общем, я решил остаться с тобой». «Как это со мной?» Автор растерянно оглянулась. «Вот так. У нас же планы были, помнишь? Книгу новую начать, мемуары написать, может, еще чего придумаем. Я это, как его...» М -м -м. «Да привязался я к тебе. Короче, все, я решил. Не спорь даже». Автор внимательно посмотрела на своего муза и улыбнулась широкой счастливой улыбкой. «Знаешь что?» Спросил у отвернувшегося чертенка. Даже не собиралась. Вскочив со своего места, автор подошла к креслу и, схватив в охапку вредину хвостатую, крепко его обняла. — Я тоже к тебе привязалась, Изенька. — Правда? — замерев в ее руках, уточнил недоверчивый ворчун. — Правда, правда. Дождавшись, когда обнаглевшая девушка выпустит уважаемого в определенных кругах чертенка на сотни лет старше это невозможной на всю голову творческой личности, хитро сверкнул глазами. Ну тогда слушай, я тут на днях придумал новый сюжет. Все дело будет происходить в городе. Там, в общем, будет один чуточку-сумасшедший маг, и к нему на работу устроится 2023 год Конец.